Глава шестая. Сергей Изборин. Три дня пролетели как один. Бесконечные тренировки контроля и осваивания приемов, в Не получалось у меня выделять немного силы, хоть убей. Много и сразу, пожалуйста. А вот чтобы просто затянуть в кокон силы палец или кулак, требовалось неимоверное усилие, и сразу все исчезало, стоило только отвлечься но даже при сильной концентрации удержать больше двух секунд никак не получалось. Что-то я делаю не так. Но вот что? Память молчала, а бесконечные неудачи стали просто выводить из себя. Решив еще раз покопаться в себе, я закрыл глаза и внезапно понял, что меня потащило вверх. — Что, не получается у тебя каменный цветок, Данила Мастер? — спросил меня насмешливый голос. «Тоже у меня хозяйка Медной горы нашлась!» Пробурчал я. «Не получается. Вроде делаю все правильно, но как-то так...» «Ну, конечно. Без подготовки, без знаний, без наставника ты пытаешься за три дня достичь того, на что у многих уходят годы». «Да где мне его взять-то, наставника этого? Тут один старикан пытался научить меня ногами махать, так не мое это. А другие вроде в очередь не выстраиваются». «Знаю я его. Хороший мастер, но правильно сделал, что отказался. Его стиль не подходит тебе, впрочем, как и тот, который ты пытаешься освоить. Не хотел я так рано тебе это показывать, да придется, иначе ты так ничего и не поймешь. Слушай меня. Давным-давно, в далекой-далекой галактике, мысленно продолжу шутливо я...» В голове сам собой зазвучал марш имперских штурмовиков пам пам пам пам парам пам пам барам Резкий удар по затылку вернул меня в реальный мир. И передо мной возникло злое лицо Мары. Я перед кем тут, без бестолочь, распинаюсь? О чем ты думаешь? О бабах своих? Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Может, не надо? Жалобно заблеял я. Но в этот момент глаза элементаля полыхнули синим, и сознание померкло. Более десяти тысяч лет назад Перон сидя за столом и тревожных моря брови, слушал доклад очередного гонца. Уже пятый прорыв за седмицу, и каждый все серьезнее и серьезнее. Ткань реальности трещала по швам и в какой-то момент грозила окончательно лопнуть, открыв путь на землю полчищем демонов. Силы таяли, растраченные на закрытие бесчисленных прорывов, и собрать их в один кулак уже никак не получалось. Значит, надо выбрать место, и, самим открыв портал, атаковать. Иначе рано или поздно их уничтожат. Бесконечно обороняясь, войны не выигрывают. Демона ударили тогда, когда их не ждали. Конечно, они и раньше прорывались на землю, охочие до людских душ, призываемые спятившими от крови колдунами. Таких визитеров быстро выслеживали и уничтожали. Но чтобы так, как сейчас, такого не было никогда». Сначала тревогу забили скандинавы, по которым пришелся первый сильный удар. Поначалу на это никто не обратил внимания, хотя для гордых потомков Одина говорить со страхом о враге считалось страшным бесчестием. Но они были напуганы, и если бы он сам этого не видел, никогда бы не поверил. Но вскоре пришел черед бояться уже им. Огромные участки выжженной земли, на которой не оставалось ничего живого — Наводили на мысль о войне на полное уничтожение. Когда и где откроется портал, предсказать было невозможно и бежать бессмысленно. За короткое время, покрывая все большее расстояние, орда демонов сметала все живое на своем пути. Точечные удары видящих и владеющих не помогали. Успеть везде было нереально. И сейчас нужно было решить, что делать дальше. Уйти в другой мир они могли». Но бросить тех, кто верил им в свою жизнь, и обречь их на страшное посмертие, не позволяла совесть. Владыка заглянул в горницу его побратимывой, характерник Векша. «Все собрались, ждут только тебя». Глядя на него, Перун вспомнил, как еще сопливым мальчишкой тот таскался за воем, тщательно повторяя всех их движения. Гоняли его все, пока Перуну не удалось разглядеть юноша будущего рати Рода. Тогда он и взял его ученики. Немало пришлось побродить по яви, открывая для ученика новые навыки и наблюдая за миром. Учил его открывать мир Нави и общаться с духами, и лишь правь была закрыта для Векши. Ибо место, где живут бессмертные, недоступно простым людям. И через много лет несмышленый пацан, ставший побратимом, начал сам учить таких же, каким он был в детстве – Улучшенному характерному стилю боя, адепт которого мог противостоять магам и колдунам. От него и пошли гулять по миру вои-характерники, сражаясь со злом и защищая слабых. «Пойдем», — тяжело поднялся Перун, отгоняя мрачные мысли. «Как-то навалилась усталость. давит на плечи. Тяжело давить. Слишком давно не отдыхал. Да и не до отдыха теперь». На вечевом поле собрались все высшие видящие, владеющие и повелевающие. Отдельной кучкой сидели высшие скандинавы. Один что-то упорно втолковывал Тору, который с усмешкой поглядывал на брата. — Это кто ж его? — удивленно подумал громовержец, заметив наливающийся синяк под глазом на бледном лице Луки. — Ладно, не о том мысли. Прервал он себя. Медленно опустившись на трон, обвел всех тяжелым взглядом. С правой стороны привычно сидел Хорс и смотрел на всех своими добрыми лучистыми глазами. По левую руку даже Бог, держа на коленях книгу, что-то читал, периодически черкая на ней какие-то только ему понятные символы. Велес, сидя рядом с Мареной, горячо шептал ей на ухо, отчего она сильно хмурилась и бросала на перу на тревожные взгляды. Чернобог не явился, затаив обиду на Сварога, да и тьма с ним. Ослабевший после битвы он помочь все равно не сможет. Сверкнула молния, и на поле появились четыре хранителя земли в своей человеческой постасе. Марра, дракон, хранительница неба, лукавая и ветреная, предпочитающая побеждать врагов хитростью, а не силой. Ракота-медведица, спокойная, как и земля, хранимая ею, сильная в защите, не любящая войну. Лея, русалка, хранитель воды. Переменчиво, как море, универсальное в атаке и обороне. «Феникс, птица, хранитель огня, прямая и яростная, как само пламя, бросается в бой, не думая о защите. Владыка!» Хором сказали они и склонились в поклоне. «Встаньте не до церемонии сейчас». Поднявшись с трона, Перун оглядел всех. «В трудный час собрал я вас, братья и сестры. Враг рвется к нам, и не будет от него ни пощады, ни сострадания». Ни к детям малым, ни к старикам седым, а только смерть да выжженная земля. Поэтому предлагаю я открыть ткань реальности в нужном месте и все силы ударить по ним так, чтобы выжечь эту заразу из яви. Собирайте свои силы, не мешкая, и через три дня жду вас на поле Велесовом, чтобы дать последний бой разгулявшейся тьме. Но почему не вижу я иных владеющих, окромя наших, да скандинавов, а ли не боятся они ворога лютого?» «Ушли!» — злобно сплюнул Один. «Тварь тростливая!» «Создали себе иную явь и заперлись наглухо, дрожа от страха. Теперь даже если захотят, не смогут выйти. Да и кому нужны предатели? Мы с тобой, Перун, до самого конца. А на миру и смерть не страшна». «Быть посему!» — ударил громовержец посохом, закрывая вечер. «За сим поспешим, времени осталось мало». И пошел по земле зов высших, почитаемых людьми за богов. И открылись везде проходы, выпуская тех, кто не хотел умереть, дрожа от страха. И застонала земля от поступи могучих великанов-йотонов, отринувших ненависть кассам. Наливались гневом глаза людей, и руки привычно оглаживали оружие. Не зная усталости, волхвы зачаровывали бронь. Создавали амулеты. Не прекращал гореть огонь в кузницах, и теряли люди сознание от жары, что царило там. Но приходили в себя, и руки вновь тянулись к молоту. Весь мир восстал, готовясь себя защитить или погибнуть в последней схватке. Плакали матери и жены, глядя вслед уходящим сыновьям. А кто мог держать в руке оружие, шли вместе с ними. Все готовились умереть, но не дать сме захватить землю. Невиданное войско собралось на последнюю битву, и каждый из них был героем, хоть и не понимал этого. Кивнув верховному волху, Перун ощутил, как дрогнула реальность, как стала трещать ткань мироздания. И почувствовал он жуткий голод тьмы, что готовилась нанести свой удар. «За землю!» — ударил он посохом в землю. «За землю!» — пронесся клич, вырвавшийся из сотен тысяч ртов. «Перрон! Ра!» Завопили великаны, и из провала хлынула орда. Задрожал эфир от разрушительной мощи. Вспыхнуло небо от стрел, что светились, как лучи солнца, от силы, вложенной в них. Но чем больше уничтожали демонов, тем больше приходило им на смену. То тут, то там они прорывали строй защитников, и начиналась мясорубка. Воинов было много, но темной силы, противостоящей им, было еще больше. Один за другим гибли бессмертные в попытке защитить то, что им дорого. Вот исчез во вспышке Тор, пронзенный когтями, способными резать алмаз. Вот Хорс, сражен, раздираемый на части, открывший рот в немом крике. С неба упал стрибок, облепленный черной массой. Упал, чтобы уже не встать. Сердце кольнуло острой болью, когда Перун увидел, что жена его, любимая Макаш, пала, пытаясь защитить людей. От попытки кинуться к ней Перунова держал Велес, повисший на плечах. — Не время, брат, еще не время! Слезы душили Громоверса, и тем сильнее возрастала ярость. Битва была проиграна. Бессмертные боги пали, не в силах противостоять первозданной тьме и ее орде. Прорыв было не остановить, и существовал лишь единственный шанс закрыть его изнутри. — Мы с тобой, брат! — послышался голос из раненого бога. Рядом рухнул весь в крови демонов Один. Единственный глаз источал отчаяние и решимость умереть. — Ты на ту сторону? — Я с тобой. Все погибли, жить незачем. И высшие пошли, выжигая все на своем пути. Страшной силой загудел эфир от совместного удара богов. Взметнулись в небо тонны земли, погребая под собой демонов. — За мной, братья! Прогремел призыв Перуна, и устремился он в разрыв. Оставшиеся в живых, люди видели, как дрогнула реальность и закрылась во вспышке черная дыра, выпускающая тьму, в которой исчезли оставшиеся боги. И горько плакала Марра, смотря на небо, с которого шел дождь. Резко полыхнув эфиром, я пришел в себя. В голове еще гремели звуки боя, и оплакивал я погибшую Макаш. По моему телу пробегали молнии, а глаза, казалось, видели каждого человека на земле. «Владыка!» — Марра преклонила передо мной колено. «Нет, это всего лишь я!» И слабо улыбнулся, пытаясь прогнать чужие воспоминания из головы. Что это было? После ухода богов люди еще много веков добивали расползшихся по миру демонов, постепенно забывая историю. «Вы, Громовы, прямые потомки Перуна, и лишь вы смогли принести знания о силе через тысячи лет». Не став высшими, вы смогли управлять небом. По стечению обстоятельств, ты первый высший повелевающий, владыка богов, что появился на земле за многие века. Да, ты еще не набрал силу и знания, но это придется временем. Тебе через многое придется пройти и многое осознать. И я верю, что ты станешь нам надежной защитой, потому что до сих пор слышу я отзвуки того боя. Не прервалась связь с богами, ушедшими на последнюю битву. А значит, грядет новая война, к которой тебе нужно быть готовым. Ибо нету людей иного защитника. А хранители без тебя простые сгустки силы, не способные к противостоянию. Обратись к памяти своей крови, и она подскажет тебе, что делать. А теперь иди. Слишком много силы выпила эта магия. Мне надо восстановиться. Подожди, сказал я. Высшее, видящее, владеющие, повелевающее. Я слышу про них, но никак не пойму разницы. Владеющие силы – это те, кто освоил магию стихии, и могут общаться с миром духов, маги, волхвы, знахари, шаманы. Видящие путь – магия тела, абсолютная гармония внутри и снаружи. Витязь его и все те, кто идет путем развития тела. Повелевающий – тот, кто освоил обе эти практики – В ком может сочетаться сила всех стихий? Все, устала я, лети. Мы еще поговорим об этом. Пришел в себя я в саду, лежащий на траве. Во всем теле ощущала сильная слабость. Хотелось свернуться калачиком и уснуть. Сил ни на что не было. Кое-как поднявшись, я поплелся домой и, не принимая душ, рухнул на кровать, забывшись тревожным сном. Утро встретило меня затянутым небом и мелким дождем, застывшим пеленой за окном. Абсолютно не выспавшийся, я побрел в ванную. Взглянув на себя в зеркало, я удивился увиденному. Черты лица как будто заострились. Тело стало более рельефным. Но что меня поразило больше всего? На левой стороне груди, чуть ниже ключицы, появился знак Перуна. коловрат с шестью лучами. Откуда я знал, что это за знак? А вот знал и все. Осторожно дотронувшись до него, я ощутил легкое приятное покалывание, как будто он слегка бился током. М-да, все чудесатей и чудесатей, решил я не заморачиваться. Ну, есть и есть. На улицу не пойду, подумал я, а займусь памятью. Очень уж меня заинтересовала история Векша и его стиль боя. Будучи уверенным, что знания обязательно найдутся во мне, я, недолго думая, погрузился в память. Забыв о времени, я погружался все глубже и глубже в свое сознание. Меркали какие-то события, образы, лица, что чем-то напоминали меня. Я искал. Искал того, кто может мне помочь, того, кто даст мне знания. Внезапно меня накрыло темной волной, и я оказался стоящим на лугу, покрытом травой, раздетой до пояса. Напротив меня сидел седой старик, одетый в славянские одежды, и с улыбкой смотрел на меня. — Ну, здрав будь, правнук. Чего мечешься? Реку времени баламутишь. — Ищешь, шали бежишь от чего? — Наставника еще дедушка. — Силы во мне много, а вот управлять я ее не умею. — Подскажи, научи. — Все, что нужно, сделаю. Устал я метаться слепым котенком. — Ну что ж, правнук, знание — дело хорошее, отказать тебе в этом я не вправе. — Начнем, а там как перун на душу положит. «Да не дергайся! Время тут не течет вовсе! Тут тысяча лет, там секунда!» «Как мне звать тебя, дедушка?» — спросил я. «Так дедом и зови!» — усмехнулся он. «Много имен у меня, да ни к чему они тебе!» Так и потянулись дни изматывающих тренировок, которые прерывались лишь на небольшой сон. Не есть, не пить тут не надо было, да и сон не особо был нужен!» «Но дед сказал, что надо спать!» Ибо сон – ключ к миру Нави, миру злых духов, и через него можно воздействовать на людей. Я буду прямо, как Фредди Крюгер, резать во сне врагов, размечтался я, но, получив клюкой по хребту, постарался больше не отвлекаться. Воины-маги магии, характерники. Значение слова можно перевести как «владеющие центром хара», то есть жизненной силой. Отсюда и понятие «знахарь» знающий Хару, с восстановления которой необходимо было начинать любое лечение. Приобщение воинов-магов к природным силам и энергиям всегда шло через постижение древней мудрости предков, в основе которой лежало развитие духа. Именно сила духа и позволяла характерникам творить чудеса. Физическое совершенство было лишь первой ступенькой в этой нелегкой науке. Развитие души, духа и тела было необходимо не только для гармонии организма, но и всей энергетической системы в целом. Все это и многое другое рассказал мне дед, гоняя меня по всей поляне, ставшей уже ненавистной клюкой. Удары, тычки, низкие и высокие стойки, нападение из засады, умение наложить и снять морок, чужой взгляд, прямое или посредованное воздействие эфиром на расстоянии, управление его потоками, знахарство – Я пытался заключить кулак в кукон силы хотя бы на две секунды. Ха, три раза. Я сутками держал силу на самых кончиках пальцев, бегая на них по поляне от неугомонного старика, ибо на ноги он мне запретил становиться, пока не научусь. Будучи избитым бесчисленное количество раз, я научился пользоваться силой как руками, не замечая действия. Огонь, вода, земля, воздух — все стихии подчинялись мне на уровне мысли. Нет, я не овладел разрушительными заклинаниями, но эфир под властны моей воли мог изменять саму реальность. Еще я научился воплощать в материю мысленный образ, правда, только не живые предметы. Но это же круто! Видели бы вы глаза старика, когда я создал себе мороженое и стал его уплетать, щурясь от удовольствия. На его попытку отобрать лакомство я создал морок, отвлекающий его, и, подхваченный ветром, перенесся на вершину дерева сила то занимало много, но вкуснятина важней. Сбежал я от него, даже не задумываясь, как и что делаю, потому что первой наукой, которую я освоил, было умение удрать и спрятаться, чтобы не нашел наставник. И хотя это было частью тренировки, особого удовольствия поначалу мне не доставляло. Лишь научившись, я часто стал дурить деда мороком, типа усердно занимаюсь, а сам валялся на траве, давая телу заслуженный отдых. Однако со временем он просек фишку, Избежать так просто уже не получалось. Шли дни, недели, месяцы, возможно, годы. Время стояло на месте, и в нашем с ним мире ничего не менялось. Хотя нет, я менялся. И менялся настолько, что уже сомневался, осталось ли что-нибудь от прежнего меня. Казалось, так будет продолжаться еще долго. Но однажды дед сказал, что пора проверить мои навыки в реальной битве. «Уничтожь всех!» Велел он, и в открывшийся пролом хлынул поток демонов. Злобно оскалившись, я создал в руках по огненному ледяному мечу и, призвав крылья ветра, бросился в бой. Спустя десять часов. — Да блин, они когда-нибудь кончатся! — простонал я, глядя на непрекращающийся поток. Тело покрывали бесконечные порезы от когтей демонов, которые регенерация уже не могла затянуть. Весь в крови с дрожащими руками я отбивался от очередной волны, счет которым давно потерял. Силы были на исходе. Я просто разрывал тварей руками, потому что на большее уже не был способен. В какой-то момент я почувствовал сильную опасность сзади, но при попытке увернуться что-то мелькнуло, и я вырубился. Очнулся я лежащим на траве, абсолютно чистым. Напротив сидел учитель и смотрел на меня спокойным взглядом. С удивлением я почувствовал, что ничего и нигде не болит. Голова ясна и вообще, по ощущениям, как будто хорошо отдохнул. А глядев себя, я увидел многочисленные нитки шрамов, покрывающих мое тело. «Ну как? Это же все было не по-настоящему!» «Или нет?» На мой не мой вопрос дед ухмыльнулся. «Ты верил в то, что происходило. Твое тело тоже в это верило. Значит, и травмы, полученные тобой, тоже настоящие». «Но почему остались шрамы?» «А ты это у себя спроси. Раз они есть, значит, твой дух считает, что это правильно». «Ладно, шрамы украшают мужчину», — пробормотал я. «Кто тебе сказал этот бред?» — взвился от злости старик. «Шрамы — признак неумения бойца, его слабой подготовки. Шрамы, полученные на тренировке, учат. Шрамы, полученные в бою, позорят». Значит, подпустил врага слишком близко. Неверно оценил его силу или переоценил свою. Не увидел картину боя. В любом случае, это ошибка, которая может стоить жизни и тебе, и тем, кто рядом. И каждый шрам как напоминание о ней. Да. Видимо, мое тело сейчас одно сплошное напоминание. Ошибки свойственной молодости. Главное, чтобы они не вели к смерти. Он встал и поклонился мне. Прощай, правнук. Более мне учить тебя нечему. Не поминай лихом старика. Больше мы не увидимся. Ком подкатил горло, и слезы брызнули у меня из глаз. Порывисто шагнув, я обнял его. — Прощай, дедушка, — прошептал я. — Спасибо тебе за все. После этого сознание мое померкло, и я очутился в своей комнате. —— дикий крик вырвался из моего рта. Тело как будто пропускали через мясорубку, перекручивая каждую часть по отдельности. «Я чувствовал каждый нерв!» — кричал в агонии. Сознание то гасло, то возвращалось к невыносимой боли. Сквозь перину боли я слышал чьи-то голоса. Показалось, что мелькнул встревоженный взгляд Марры. «Держись!» — услышал я голос. «Твой дух перестраивает тело под себя, ибо оно слишком слабое, и не может выдержать его силу!» Сколько я провалялся в беспамятстве, я не знаю. Но очнувшись, я понял, что все закончилось. Возле кровати я увидел Нику, что спала, держа меня за руку. Почувствовав, что я зашевелся, она резко вскочила и во все глаза уставилась на меня. — Ты очнулся? — неверяще спросила она. И, увидев мою слабую улыбку, с диким визгом радости кинулась мне на шею. — Любимый, родной, как же ты нас напугал! По моей груди текли ее слезы. — Не смей, не смей больше так делать, гад такой! — И откуда на тебе эти шрамы? — На шум прибежала Вика и с таким же визгом тоже бросилась меня обнимать. Застывший в дверях дядя молча улыбался и, поймав мой взгляд, серьезно кивнул. «Он что, догадался, где я был?» С удивлением подумал я. «Ладно, с этим позже. Надо вставать и приводить себя в порядок». Успокоив сестер и убедив, что я сам вполне способен принять душ, я пока еще не твердой походкой отправился в ванную. Глянув на себя в зеркало, я убедился, что мое тело стало таким, каким я его помнил на тренировках с дедом. Шрамы, естественно, никуда не делись, но были едва заметны. Тело напоминало по развитию двадцатилетнего парня. Я стал шире в плечах, мышцы перекатывались под кожей, как тугие канаты, однако... Нет, я и раньше был не слабым, а теперь даже не знаю, в кого превратился. Как бы вещи не пришлось заново покупать... «Наверное, в старое уже не влезу», — подумал я. Выйдя из душа, я был подхвачен под руки сестрами, и мы спустились в гостиную, так как было время обеда. Меня ни о чем не спрашивали, но я видел, как с любопытством и тревогой на меня поглядывали окружающие. После обеда дядя позвал меня за собой и, подведя к неприметной двери, поколдовал замком, и мы вошли внутрь. С удивлением я заметил, что просторная комната — «Напоминает мне славянские горницы». За тяжелым дубовым столом стояла деревянная лавка. В углу я заметил стяг со знаком Перуна. «Владыка!» Дядя ударил себя правой рукой по левой стороне груди. «Ведун рода приветствует тебя!» От шока я попятился назад с явным намерением смыться. Но дядя, рванув в ворот, обнажил грудь, на которой четко виделся коловрат Перуна. — Ты все знал с самого начала, — обессиленно прошептал я. Не знал, но надеялся. Мы много лет являемся хранителями знания об ушедших богах. Было предсказано, что появится отрок силы огромной, и будут ему подвластны три царства, и спасет он землю от тьмы. Наделен он будет силой даровать власть над духом и телом, и давно уже люди, не отринувшие веру в старых богов, ждут появления повелевающего. «Знаем мы, что грядет битва и готовимся к ней. И я горд, что именно мне посчастливилось первым увидеть тебя». Глаза дяди светились каким-то ярким светом. На лице была написана огромная радость и облегчение. «Дед знает?» — спросил я. Он догадывался, а теперь знает точно. Такую весть нельзя было скрывать. Он хотел сразу броситься к тебе, я его еле отговорил. «И вопрос у меня к тебе, Вика и Ника. Не отдам». Перебил я его. Войду в возраст, женюсь на них, маяние. Убью любого, кто встанет поперек. Вот и ладно, — улыбнулся дядя. Эти хулиганки из дома сбежали, и, думаю, причина в тебе. Сами молчат, как рыба об лед, но тебе, думаю, расскажут. Звонил брат, сильно ругался, но я обещал присмотреть за ними. Пока ты три дня валялся в беспамятстве, они к тебе никого не подпускали. Сами ухаживали. «Три дня?» — с удивлением протянул я и взъерошил себе волосы. «Хорошо меня покрутило». «Долго учился?» — спросил он. «Не знаю. Нет там времени». Догадавшись, о чем он спрашивает, ответил я. «И как?» «Можем проверить», — улыбнулся я. Внезапно мне в лицо полетел кулак. Ну, внезапно, наверное, для дяди. А вот для меня он как будто двигался в замедленной съемке. Слегка отклонившись, я дотронулся пальцем, слегка напитав его силой до точки чуть выше его локтя. От этого его крутануло на месте, и он с грохотом улетел в угол комнаты, сметя на пути кресла. «Ох, силен!» — кряхтя поднялся он с пола. «Научишь?» — с надеждой спросил он. «Научу», — твердо сказал я, глядя ему в глаза. «Как только официально стану Громовым, сразу начнем тренировки. Тут не получится, другое место нужно». «Быть посему», — согласился он. — А теперь беги, а то сестры твои мне не простят, если я тебя еще задержу.